Генри Уотсворт Лонгфелло Дня нет уж. Дня нет уж, за крыльями ночи Прозрачная стелица мгла, Как легкие перья кружатся Воздушной стезею орла. Сквозь сети дождя и тумана По окнам дрожат огоньки, и сердце не может бороться с волной набежавшей тоски, с волною тоски и желания. Пусть даже она не печаль, но дальше, чем дождь от тумана, тоска от печали едва ли. Стихов бы теперь по наивней, помягч, поглубже огня, чтобы эту тоску... Убаюкать и думы ушедшего дня. Не тех грандиозных поэтов, Носителей громких имен, Чьи стоны звучат еще эхом В немых коридорах времен, Подобные трубным призывам, Как парус седой кораблю Они наполняют нас бурей, А я о покое молю, Мне надо, чтоб дума поэта Стихи безудержно лилась, Как ливни весенние хлынув, И жаркие слезы из глаз. Поэт же и днем за работой, И ночью в тревожной тиши Вся сердцем бы музыку слышал Из чутких потемок души. Биенье тревожной жизни Смиряется песнью такой, И сердцу она, как молитва, Несет благодатный покой. Но только стихи, дорогая, Тебе выбирать и читать. Лишь музыка голоса может Гармонию устров передать. Ночь будет певучей и нежной, а думы темнившие день Бесшумно шатры свои сложат И в поле растают, как тень.